За мгновением мгновение и жизнь промелькнёт. Пусть весельем мгновение это блеснёт. Берегись, ибо жизнь это сущность творенья. Как её проведёшь, так она и пройдёт.